«Эпилог. Меорант встретил нас шквальным ветром и ледяной моросью». «Тут всегда так?» — усмехнулся Эрик, пересаживаясь с пассажирского места корабля на коляску. «Тут сейчас зима», — усмехнулась, снимая Джиджи со своего плеча. Он снова плохо перенес перелет, пожелтев, как листок осенью. За малым не сбросился с моего плеча, но я удержала. «Прости, мой герой. Скоро придешь в себя». Посадила страдальца в банку и убрала в рюкзак. Пока не дали разрешения на выход из корабля, я всматривалась в иллюминатор, за которым мерцал техническими огнями космопорт, нервно кусая губы. Выпросить у Дейра на возможность Вернуться на Шеву быстрее было непросто. Ему нужна была еще неделя на гейзере, чтобы уладить дела, связанные с кораблем и персоналом. А я переживала за Криста. Дозвониться с гейзера ни не до него, ни не до Рис, не вышло. Написала обоим, но ответа так ни от кого и не пришло. Дейрон сутки ходил в мрачных раздумьях, но все же решился отпустить меня с Эриком. А в космопорту меня должны были встретить его охранники, с которыми он постоянно работал. Дейрон только предупредил, что при малейшем подозрении на агрессию со стороны Криста его не пожалеют. А дальше мне предстояло думать, как подобного не допустить. Наконец мы с Эриком вышли в зал космопорта, где нас уже встречал высокий, Широкоплечий мужчина, нанятый Дейроном. «Мисс Грин, добрый вечер. Ферс Диксон, к вашим услугам!» Поприветствовал нас. Едва мы прошли через турникет в зал прилета. «Как прошел полет?» «Спасибо, хорошо». Полет в обратную сторону прошел гораздо лучше, чем туда. Дейрон отправил нас с Эриком на шеву, обычным пассажирским кораблем с гейзера. «Мне проинструктировать вас насчет моих обязанностей?» — уточнил он, когда мы направились к выходу из зала. «Позже», — рассеянно ответила я. Рука сама тянулась быстрее набрать Криста, но что-то меня сдерживало. А вот Рис я набрала, но ее смарт оказался вне зоны доступа. Погруженная в мрачные мысли, я не сразу заметила, что мой сопровождающий приостановился когда подняла глаза в сторону выхода, застыла. Нас встречал не только Фирс. У выхода из космопорта стояло пятеро федеральных агентов Арцуса, терпеливо ожидающих нашего приближения. Одинаково крепкие мужчины, как на подбор, были одеты в строгие черные костюмы и теплые пальто. Очевидно, только прибыли. Один из них как раз что-то докладывал в клипсу, характерно прижимая другое ухо пальцем. Ферс не дрогнул, давая нам знак притормозить, но и глупостей делать не собирался. Мы застыли втроем в нескольких метрах от делегации. Я понимала, что меня нашли. Не понимала, как. Но это до поры до времени. Мне обязательно все расскажут, я в этом даже не сомневалась и даже ждать долго не пришлось. Входные двери распахнулись, и с улицы в здание космопорта ворвался еще один хорошо знакомый мне мужчина. Даже слишком хорошо. Он сделал несколько стремительных шагов в мою сторону и застыл, прищурившись. В это время к Фирсу приблизились двое агентов со значками и попросили последовать за ними. Мужчина согласно кивнул, бросив на меня тревожный взгляд. А я все не спускала взгляда со своего старого знакомого. Райан Вайс, сын погибшего маршала Грейди, глава сыскной службы Арцуса. Он очень изменился, словно постарел лет на десять. Светлые короткие волосы потемнели, отморосившего на улице дождя, а вот тронутые сединой виски, были мне в новинку. Темно-карие глаза, вопреки всему, не излучали тепла, а лишь скользили по мне цепким колючим взглядом. Лицо, впрочем, не лишилось красивых точеных черт, только они заострились и стали более жесткими. Райен сделал последние несколько шагов, разделяющих нас. Здравствуй, Лиана я молчала. Эрик благоразумно делал то же самое. «Пошли», — протянул Райан мне руку. Но я не двигалась с места. В голове метались мысли и догадки. Откуда? Как меня нашли? Одна самая болезненная сдавливала виски. «Что дальше?» «Леа», — угрожающе процедил Райан. «Нам надо поговорить коротко кивнула и взялась за ручки инвалидного кресла Эрика. Он, конечно, мог передвигаться на нем и без моей помощи, но мне нужно было найти повод не подавать Райну руку. Мы вышли на ветер с дождем, и меня все же подхватили под руку, отстраняя от кресла. Райан притянул меня к себе, а кресло Эрика при этом взял на себя его сотрудник и повез следом за нами. Я получил распоряжение сесть на заднее сиденье одного автомобиля из целой вереницы. Мой знакомый сел с другой стороны, и двери захлопнулись. Удушающей волной накатило чувство тоски. Захотелось кинуться на дверь, распахнуть ее и дать деру, сломя голову. Но смысла в этом не было. «Прими мои соболезнования» проговорила тихо, когда машина тронулась. «Спасибо», — кивнул он. Райан беззастенчиво рассматривал мой профиль, а я пыталась успокоиться. Истерики тут не помогут. Нужно было срочно соображать, как никогда в жизни. То, что он начнет меня допрашивать, я даже не ставила под сомнение. «Леа», — позвал меня глухо, и я, переселив себя, перевела на него глаза. «Откуда ты вернулась?» Допрос начался. Из туристической поездки. Гейзер был перевалочной и вполне легальной станцией, точкой пересечения кучи туристических маршрутов. Это был беспроигрышный вариант. «Парень в кресле киборг?» «Да». Этого скрывать смысла не было. Почему он в кресле? Обезболивающее. А вот тут меня поразила догадка. Райан не знал, как выглядел Крист. Конечно, предположить, что у меня окажутся два киборга вместо одного, вряд ли кто мог. Сложнее всего было заставить себя дышать ровнее. Райан не просто так усадил меня в звуконепроницаемый салон «Авто для допроса». Здесь было слышно, казалось, даже звук моего трепыхающегося сердца. «С кем ты была на вечере в Мяранд-Холл?» последовал очередной вопрос. «Но правильно нужно было дать мне понять, что обо мне уже все известно. Где жила, где работала, где и с кем встречалась?» В груди неприятно кольнуло. Нужно было срочно понять, находился ли сейчас под ударом Дейрон. Скотт Фриман, мой последний и очень щедрый клиент, растянула губы в злой улыбке, решив расставить более яркие акценты. Может, удастся отвлечь на них внимание. Ты уже все раскопал? Хорошую девочку изображать из себя не нужно? Райан скрипнул зубами и прищурился. «Многое», — кивнул он, буравя меня взглядом. «Кто он?» «Просто клиент», — пожал плечами. «Он выкупил тебя из клуба за баснословную сумму». «Подумаешь», — фыркнула. «Из одного выкупил. Пойду в другой». «Это не проблема, Райан. Любым деньгам свойственно заканчиваться». «И когда ты стала такой хваткой?» — прищурился он. Всегда была!» — скривила губы в усмешке. И он вдруг ответил мне холодным хищным оскалом. «Ты не проститутка, Лея. Ты танцевала исключительно на сценах во всех четырех клубах, не позволяя никому большего. Да и не опустилась бы девушка, принципиальная настолько, что пожертвовала всем ради спасения киборга, до такого. Я слишком хорошо тебя знаю» выдержка начала мне изменять, дыхание сбилось, я непроизвольно облизала губы, а он тем временем вытащил планшет и положил мне на колени. Этот человек убил моего отца. Я слишком быстро дышала, непозволительно быстро, и чересчур долго не решалась опустить взгляд на экран. На лишенном фокуса фото Еле уловимо читались очертания мужчины, отдаленно похожего на Дейрона. «А вот с этим мужчиной ты была на вечере». Что-то изменилось, и я увидела такой же, не отличающийся четкостью, кадр из Меоранд Перевела непонимающий взгляд на Райана. «Как это может быть основанием думать, что это один и тот же человек?» «Черты еле улавливаются». «Это Дейрон Кросс», — прозвучало утверждающе. «Я контролировала себя все хуже. Нахмурилась, стараясь сдержать вдох удивления. Дейрон Кросс?» — переспросила недоуменно. «Наемный убийца Леа и тот тип, с которым ты проводила собеседование перед тем, как его отправили на ликвидацию». Я четыре года бегаю за ним по всему космосу, но бесполезно. И последнее место, куда он сбегал после убийства отца. Шевва. Меорант. «Этот твой клиент, Леа. Я бы его узнала». Нахмурилась, но своим мыслям. «Я теперь точно знала, что Райан прав. Все его факты совпадали с тем, что знала я. Это значит, что Дейрон...» Убийца не только в среде космических пиратов и головорезов, но и... А с другой стороны, кто был такой капитан Грейди? Таким же убийцей и правящим бойней на Каире. «Мы еще разберемся с этим», — пообещал мрачно, — называя адрес. «Какой?» — не поняла я. «Вещи тебе не нужны?» — прищурился пытливо. Не отвести его к себе в квартиру было опасно, если мне и правда нечего скрывать. Но тут была дилемма. На квартире Дэйра настоял его старый портрет, на моей — новый. Какой было опаснее показать Райну? Наконец я пожала плечами и назвала адрес своей старой квартиры. Если он увидит первый портрет, может себе додумать лишнего. На новом Дейрон был не похожим на того, которого видел Раен. поэтому квартира, в которой он находился, показалась мне более безопасным вариантом. Когда мы приехали, Эрик остался в машине. Мне позволили лишь сказать ему, что все в порядке. Киборг был невозмутим и лишь согласно кивнул, а мы с Раеном направились к зданию. Безнадежно медленный лифт. Запер меня с ним в замкнутом пространстве, казалось, на вечность. «Что дальше?» — потребовал холодно. «Вернешься со мной на Арциус». «Предсказуемо». «И выйдешь за меня замуж, как и планировала когда-то». Вдруг продолжил он, заставив сердце скакнуть. «Что?» — болезненно скривилась я, отшатываясь. «Что слышала?» — процедил он, резко поворачивая голову ко мне. «Ты еще помнишь, что собиралась за меня замуж?» «Конечно, я помнила. Как и то, что сбежала практически со свадьбы. Отец отправил меня на Ирзиад на время, пока не утихнут страсти со скандалом вокруг его корпорации. А после меня ждала свадьба с Райном но я с легкостью переступила через все планы отца на мою жизнь. Но Райен, видимо, был против. Он вдруг схватил меня за плечо и потащил в створке раскрывшегося лифта. Прижал меня к холодной стенке этажа и угрожающе положил руку на шею. Не сдавливая, но так красноречиво давая понять, что держит мою жизнь в руках, Как я хотел встретиться с тобой все эти годы, Леа, прошипел мне в лицо. Ты могла бы мне хоть слово сказать, но ты сбежала молча. Ты посоветовал мне сидеть тихо и не пятнать твое доброе имя. Не такой уж и плохой совет, вскричал он. Для тебя, может, да, возразила спокойно, но мне он не подошел. райн угрожающе засопел и выпустил меня. «Где твоя квартира?» Я оттолкнулась от стенки и направилась к своей двери, изо всех сил стараясь не выдать дрожь. В квартире почти ничего не изменилось, как будто я только вчера отсюда вышла. В жилой комнате все было по-прежнему. Старый закопченный чайник на плите, турка для кофе на ржавом крючке над раковиной, маленькие, обшарпанный столик у стены и кровать у окна. И даже дверь в ванную была на месте, словно и не оставалась никогда в руках Дейрона вместе с петлями. Райан шагнул внутрь, хмурясь и качая головой. «Ты здесь живешь с киборгом?» — выдохнул он изумленно. «Да?» — пожала равнодушно плечами. «Но как же деньги?» — прищурился он настороженно. — С клиентом мне повезло только недавно, и мы с Эриком сразу улетели в отпуск. Впервые за четыре года. Райан шагнул в опустевшую мастерскую, а я затаила дыхание. — Киборг жил здесь? — услышал его вопрос и направилась следом. Зашла внутрь и не поверила глазам. Портрета не было. Комната была пуста. «Угу. Мы как раз выбросили его старую кровать перед отъездом», ответила растерянно. «Решили купить новую, как вернемся». «И где твои вещи?» В шкафах у стены было пусто, так как Дейрон все перевез к себе. «В сумках, что вы забрали в зале прибытия», ответила равнодушно. «Ну и что, что в них лежал весь наш с Эриком художественный инвентарь?» а также подаренная им картина. Не будет же Райан в них копаться. Я не выйду за тебя». Он перевел на меня жесткий взгляд и шагнул в мою сторону. «Выйдешь, Леа», — схватил меня за руку, притягивая к себе. «Тебе ведь дорог твой киборг? Или мне показалось?» Я презрительно сощурилась, а он продолжал. «Хочешь, чтобы я отослал его туда, куда он не доехал четыре года назад?» «Урод!» — процедила я. «Думай, как хочешь, но ты вернешься со мной в Солар-Сити и будешь вести себя, как примерная невеста». «Зачем я тебе?» — скричала, теряя контроль, и попыталась вырваться. «Найди себе влюбленную бабу с ногами от ушей и хвастай всему Арциусу». Оставь меня в покое!» Райан скрутил мои руки за спиной рывком и прижал к стене. «Надо мной смеялся весь Солар-Сити, когда ты сбежала». Процедил мне в лицо. «Моя пресс-служба посидела всем составом, отбиваясь от нападок журналистов. Чем я тебя обидел, что ты так поступила? Тебе было так плохо со мной, что ты, не моргнув глазом, сверкнула пятками со своим киборгом?» Я молчала. «А потом... У тебя ноги тоже отличные!» Он отпустил меня, усмехаясь. «Я видел пару записей твоих выступлений». Я, не удержавшись, сползла по стенке, обхватив себя руками, прямо как в кульминации моего танца. Чувствовала себя так же, голой и грязной. «Кстати...» Твоя подруга пропала без вести, бросил он, подходя к окну. С ней единственной не удалось пообщаться. А жаль. Я тупо пялилась на стену перед собой, цепляясь взглядом за разноцветные капли масляной краски, напоминающие мне о мастерской, что когда-то здесь была. Чем-то эта картинка походила на мою жизнь. Она разлетелась сейчас такими же бесформенными брызгами. Я не знала, где Крист и что с ним. Рис пропала без вести, поэтому и была вне доступа. Внизу, а в машине был заперт Эрик, а по роковым стечениям обстоятельств — главный заложник Райана. Но больше всего я боялась за Дейрона. Как же все-таки удачно вышло, что я примчалась в Миорант на неделю раньше. Сердце майор рвалось на части, хотя умом я понимала, что лучше бы нам больше никогда не увидеться. Райен не остановится ни перед чем, пока не доберется до него. Мне стоило еще раз хорошо продумать свою версию отношений со скоттом Фриманом, так как ее еще никто не принял и не утвердил, а взбешенный убийством отца каратель будет хвататься за любое несоответствие моих показаний и его сведений и статус невесты вряд ли убережет меня. Но на фоне всех этих пугающих узоров, вопреки всему, во мне крепла мрачная уверенность, вселяющая в сердце иррациональную надежду, согревающую душу. Дейрон не бросит меня. Уважаемый слушатель!